Его ужасало сознание, что он не сумел исполнить того, что поручила ему ячейка. «Ты, парень, еще мало каши ел!» — с нахальцем сказал Амелька схимник и сплюнул. «Дурак ты! Даром что комсомолец! Брехун!» От этих, в упор брошенных грубых слов, юношу сразу прошиб пот. Он вскочил и в смущении стал взад-вперед ходить по луговине. Да, он ясно понимал теперь что вел разговор с этой бесшабашной братьей глупо, неубедительно, туманно, как торговка на базаре. Он видел, что перед ним не фабричные ребята, не городские школьники, перед ним насквозь прожженные жизнью дикие звереныши, влачащие жестокое существование. И все они до зубов вооружены, как шулера фальшивыми картами, какой-то своеобразной логикой, вытекающей из условий их страшного быта. «Ребята, слушайте! Я с вами теперь попросту!» Поборов в себе обиду и растерянность, начал комсомолец искренним, располагающим к вниманию голосом. Бездомники, их человек двадцать, навострили глаза и уши. Комсомолец окинул собрание возбужденным взглядом и поднял голос на высокий тон. «Ребята, кто вы есть? Вы главным образом дети рабочих и крестьян!» Как вы попали сюда, в этот омут? Да очень просто. У одного отца-кормильца убили на войне, у другого мать с голодухи умерла, у третьего вымерло все семейство. Шла война, ребята, за войной шла революция, а с революцией бои, голод, мор. Теперь наше государство строится, в гору идет. Мы поднимаем запущенные земли, мы пускаем в ход разрушенные фабрики, «Вы, может быть, видели, в каком состоянии осталась после гражданской войны наша лесопилка или, скажем, мебельная фабрика?» «Видели», — неласково прошумели бездомники. «Ну вот, а теперь и завод, и фабрика полным ходом дуют, полезные вещи производят. И вообще, ребята, теперь настало время, когда нашему государству до зарезу нужна каждая пара рабочих рук. А ведь вас, ребята, во всей республике много наберется». И что, если бы вы все подучились, да на работу стали? Вот чудесно бы!» «Ты, я вижу, гораст, и мать ты нас!» – крикнул рыжий отрёпыш и сердито запыхтел. «За хомут да встойло! Мы тебе не клячи водовозные, мы волю любим!» «Я, может, давно на фабрике служил?» – задудил насмешливым баском зубоскал инженер Вошкин. «Я, может, на фабрике-то в макаронах дырки высверливал?» Бездомники засмеялись. «Ша!» крикнула Амелька и все смолкли. «Шутки в сторону, ребята», сказал комсомолец. «По-серьезному так по-серьезному. Вот я и говорю. Государство наше крепнет, обстраивается, а рядом и во многих местах по телу государства рассыпаны нарывами вот такие гнойники, как ваше скопище. Позор. И государство, стараясь оздоровить себя, стараясь изжить эту чуму, эту заразную болезнь, борется с беспризорностью. Расстрелять нас всех». Вот и не будет чумы. Зачем? Государство борется разумными мерами, ребята. Оно желает перевоспитать вас? Как? Через детские дома. Например, дом Розы Люксембург. Я из Розы Люксембург утек в субботу. просю курносый беглец мальчонком. Ну что ж, утек? Опять иди. А теперь, ребята... И комсомолец сбил на бекрень свою кепку. Теперь защурьтесь на минуточку и вообразите себе... Не защуривайся, братцы, не защуривайся! Он нас обштопать хочет! предупреждающе вскочил инженер Вошкин. Он хочет наш инвентарь слямзить, да смыться в кусты. Рожится у мальчонки серьезно и строгая. Он поддернул штаны и снова сел. Ничего подобного, горько усмехнулся комсомолец. Ваш богатейший инвентарь останется в целости. А вот, ребята, вы вдумайтесь со всей серьезностью в тот путь, который мы предлагаем вам. Перво-наперво, дед дом! Дальше – рабфак или фабзауч. Отсюда широкая дорога к станку, на фабрике, на хороший заработок. Один из вас будет, скажем, первосортный столяр, другой – великолепный ткач, третий, скажем, токарь по металлу. «Я желаю быть токарем по хлебу», – не утерпел инженер Вошкин. «А могу и по пирогам. У меня зубы острые, как у слона». Все опять дружно хохотнули, но смех сразу лопнул и напряженные взоры беспризорников снова уперлись в комсомольца. «А те из вас, — продолжал он, — которые в работе на фабрике хорошо зарекомендуют себя, те будут выдвинуты коллективом рабочих и направлены на казенный счет обучаться на механиков, врачей, инженеров». Глаза и рты бездомников открывались все шире и шире. Многих из них стал подогревать изнутри огонек надежды. «Самое же главное, ребята, вот в чем!» Когда вы сделаетесь заправскими рабочими, вы сами будете, как полноправные хозяева, участвовать со всем коллективом рабочих в устройстве справедливой жизни. Такой жизни, при которой не останется ни одного обиженного судьбой человека, а, следовательно, не будет и ни одного беспризорника. Всем будет тогда место в жизни. Всем будет и честный труд, и заслуженный отдых». Комсомолец закурил папироску. Руки его дрожали, он чувствовал, что одерживает над парнишками победу. Теперь надо закрепить эту завоеванную позицию и нанести последний удар звериной логики отрепышей. Итак, ребята, присмотритесь теперь к себе. Вникните поглубже в свое положение. Оборванные, босые, холодные, голодные и в большинстве хворые. Вы только взгляните друг на друга. Какие у вас болезненные, изможденные лица. Жуть! Лицо комсомольца стало строгим, взгляд твердым и пронзающим. «Да, прямо вам говорю. Открыто говорю и не боюсь этого. Вы – паразиты. Да-да, паразиты, хищники. Чем вы живете? Воровством. У кого воруете? У пролетарского государства, у рабочих, у того самого класса, который вас родил. Значит, вы у себя воруете? Мы у торговок воруем, а не у себя», – ввязался инженер Вошкин. «Молчи!» — оборвал его Амелька. «Позор вам всем! Вас презирают?» «Презирают. И по делом вам! Вас и надо презирать, пока вы не образумитесь и не станете людьми. Вот, например, я. Я по секрету вам скажу. Знаете кто?» «Знаем. Бабушку убил», — прищурил левый глаз неуемный инженер Вошкин. «Нет. Я бабушки, положим, не убивал. А только что я был вот таким же беспризорником, как вы». «О!» — загуделы детвора. Врёшь, слепых на столбы наводишь. Я говорю вам правду. Я бывший беспризорник. Года три волынился с шатией. И по тихой фене ходил. И на стрёме был. И весь блатной разговор лучше вас знаю. А вот я теперь слесарь. И работаю, и учусь. И вот с вами нахожу время беседовать. И чувствую себя прекрасно. Так вы уж, ребята, пожалуйста, не убеждайте меня, что у вас хорошо, у нас плохо. Бездомники вцепились проверяющим взглядом в руки комсомольца. Кисти рук были грязноватые, сильные, действительно рабочие. Ну, мне говорить с вами больше не о чем. Перед вами, ребята, две дороги. Один путь в тюрьму, в хворь, в могилу. Другой путь в честную трудовую жизнь. Он вынул записную книжку с карандашом. Ну, кто из вас самый разумный, самый честный? Записывайся в детский дом. Кто первый, ну? Налетай, подешевело по крикнул инженер Вошкин, и сразу смерк. На его лицо набежали тени. Все молчали, все вопросительно поглядывали на угрюмого Амельку. Оттопырив губы, вожак нескладно сидел на опрокинутом ведре, мрачно смотрел в землю. — Вы, черти партейные, на посуле, как на стуле. Горы насулил, — сказал он глухим, враждебным голосом. — А впрочем... Покосился он на своих приспешников, и голос его вдруг подобрел. Как хотите, ребята, теперь действительно вот-вот зима. А трепыши облегченно передохнули, точно гора с плеч. Груди их задышали порывисто. Я жду, насторожил комсомолец карандаш. Смело поднялись пять рук. За ними робко, нерешительно, еще с десяток. Рука инженера Вошкина тоже было потянулась вверх. Но он испуганно схватил ее другой рукой и резко осадил. «Ну а ты, малыш, разве у тебя нет желания в детдом?» «Осадков нет, тенденций нет», – оттопырив губы, скорбно замигал мальчонка. «Наверное, не знаю. Но, вероятно, навряд ли. А, впрочем, нет. Жаль, жаль. А ты подумай-ка». «Вопрос из Перчин. Нафиг!» – вскочил инженер Вошкин. Губы его подрагивали, трепетал каждый мускул лица. Он круто повернулся спиной к комсомольцу, подхватил спадавшие генеральские штаны и, сутулясь, нырнул в свою берлогу. На его ресницах нависли крупные слезы. Берлога неуютная и пуста. Он забился в проплесневелый угол, уткнулся носом в пригоршни и, тихонько повизгивая, заплакал. Он весь был под обаянием словком комсомольца. Ему до смерти хотелось попасть в детдом. Но как же вот взять да и бросить Амельку? Ведь вожак примет его за легоша, за предателя, за последнюю паскуду. А главное дело — Крым. Попадешь в детдом, навек прощайся тогда с Крымом. А все-таки до да чего же чудесно было бы в детдоме?